Еще немного любви в спальне. Прекрасно и очень удобно, когда у вас есть партнер, который хочет делать все эти вещи вместе с вами, но знаю из личного опыта, что так случается не всегда. Если вы находитесь как раз в такой ситуации, то все равно сделайте следующее для самого себя. Произойдут большие изменения. Перед тем, как заняться любовью с кем-то, выделите несколько минут, чтобы открыть сердце и начать излучать любовь. Где-то в процессе занятия любовью замедлитесь и проделать упражнение соединения с партнером через любовь. Продолжайте открывать сердце и посылать любовь непосредственно в сердце любимого человека. Через некоторое время вы обнаружите, что уровень вашей близости поднялся выше крыши, а любовь вы чувствуете сильнее, чем когда-либо ранее. Даже если это не интересно партнеру, вы ощутите огромную разницу и увидите, что и с ним происходят изменение. Порой бывает боязно любить кого-то по-настоящему глубоко, но что на самом деле страшно, так это никогда не пережить глубокой внутренней любви».